9-8. Разгром реформаторами некоторых монгольско-имперских храмов во Франции. Вернемся к истории собора Парижской Богоматери. За прошедшие века он претерпел любопытные изменения. В частности, историки сообщают следующий интересный факт. Оказывается, на фасаде собора были расположены в ряд 28 больших каменных статуй – царей Иудеи и Иудеи и Израиля. Но во время французской революции конца XVIII века оригинальные фигуры были разрушены в 1793 году коммунной, поскольку эти фигуры были приняты за изображения королей Франции. Жалкие остатки оригинальных статуй, а именно обезглавленные головы царей, сегодня выставлены в Париже в музее Клюни, музей Средних веков. Кстати, каменные головы были обнаружены совсем недавно, только в 1977 году. Фигуры царей, которые стоят сегодня на фасаде собора Парижской Богоматери, рисунок 964, были изготовлены заново в XIX веке. Трудно сказать, насколько они близки к утраченным оригиналам. Во всяком случае, историки отмечают, что скульпторы XIX века пытались имитировать их, ну, статуи царей. К сожалению, эта попытка была неудачной. Но вернёмся к странной вот такой вот ошибке парижан, отождествлявших, оказывается, царей Иудеи и Израиля с королями Франции. Может быть, вот эта путаница в умах парижан возникла на волне революционной бури, то есть была всего лишь минутным заблуждением? Но нет, Историки отмечают, что ещё и в ранние времена думали, что эти 28 царей были королями Франции. То есть так думали, оказывается, и до революции XVIII века. Сегодняшние историки расценивают это убеждение лишь как ошибку французов. Мол, не очень образованные парижане, начиная от В ранних времён, вплоть до французской революции XVIII века, грубо ошибались в том, кто изображён на фасаде главного парижского храма. Наша реконструкция сразу снимает странность. На самом деле никакой ошибки тут не было. В XIV-XVI веках цари ханы Великой монгольской империи действительно были одновременно и израильско-еврейскими царями, и французскими правителями поскольку их религиозная и светская власть распространялась в том числе и на Францию. Это хорошо знали все, в том числе и парижане. Как мы видим, даже до XVIII века. Те, кто громил статуи, точнее их вдохновители, ещё помнили кое-что из подлинной истории. После мятежа Реформации Уже в конце XVIII века на фоне вспыхнувшей революции реформаторы наводили последний лоск на скальгирскую историю. По-видимому, решили наконец-то сбросить с главного собора Парижа и разбить ставшие ненавистными статуи великих монгольских царей-ханов. Оказывается, история собора Парижской Богоматери далеко не единственный пример такого сорта. В том же в 1793 году республиканский конвент дал разрешение на разгром большого количества гробниц в кафедрале Сан-Денни. Сегодня это пригород Парижа. При этом писано, останки были сброшены в безымянные могилы. Как сообщают современные историки, в гробницах были захоронены средневековые французские короли, королевы, королевские дети, родственники и выдающиеся деятели. Как мы видим, в 18 веке вот эти вот улучшатели истории решили заодно почистить и королевские усыпальницы. Впрочем, здесь требуется уточнение. Как мы теперь понимаем, в Сан-Дени были захоронены не сами великие монгольские цари-ханы Руси-Орды, а их французские наместники, правившие во Франции от имени Великой Империи. Ханов хоронили в Африканском Египте на царском кладбище. Считается, что потом уцелевшие саркофаги были перевезены в Париж и лишь в 1816 году возвращены обратно в собор Сен-Дени. Но здесь возникает законный вопрос: верны ли, что гробницы были возвращены в том же виде, в каком их когда-то вывезли из Сен-Дени? Например, вместо разбитых крышек саркофагов в Париже вполне могли изготовить новые, причём с новыми надписями заодно в парижских мастерских могли подредактировать и уцелевшие надписи. Старые имена, мешавшие скальгерской истории, сбили, на их место вписали новые, глядя при этом на страницы скальгерского учебника уже правильной французской истории. Ведь мы уже знакомы со странной деятельностью первых Романовых вокруг захоронений русских царей и ханов. Смотрите хронологию 4 глава 14 параграф 5 запятая 6. Нечто подобное, по-видимому, происходило и во Франции, и не только во Франции, по всей Западной Европе 17-18 веков. Сегодня в Сан-Дони можно увидеть уцелевшие 79 саркофагов, изготовленных в виде лежащих фигур. Писано «Все гробницы пусты со времен революции». Рисунки 965 показаны, например, саркофаги эпохи Меровингов изготовленные из штукатурки, гипса и обнаруженные во время раскопок 1947 года. Действительно, все до единого пустые. Сколько же всего было саркофагов в Сан-Дени первоначально? Ответ нам подсказывает следующий эпизод. После французской революции, уже в 1817 году, когда стали приводить в порядок то, что уцелело после погрома, в общую могилу Сан-Дени были захоронены кости около 800 королей и королев, королевских придворных высокого ранга, принцев крови. Но тогда получается, что до революции в Сандани было не менее 800 гробниц, а уцелело всего лишь 79. То есть в конце XVIII века был сознательно и практически полностью уничтожен огромный некрополь, в котором, согласно нашей реконструкции, были захоронены французские наместники и выдающиеся деятели франкской области Великой монгольской империи, многие из которых были катарами, скифами. Наконец, все мы слышали о разрушении парижской бастилии во время французской революции в 1789 году. В ту эпоху бастилия была королевской тюрьмой. Считается, что восставшие уничтожили её как символ деспотизма. На самом деле, бастилия использовалась как тюрьма далеко не всегда. Оказывается, Бастилия была возведена в 14 веке Карлом V как королевская крепость и была его резиденцией. Так что в конце 18 века разрушили не просто тюрьму, а бывший замок пятого короля. Не является ли этот Карл V из 14 века ещё одним фантомным отражением императора Карла V с тем же номером из 16 века только? То есть, как мы теперь понимаем, отражением Ассира Вавилонского царя навуходоносора, ну, то есть русского ордынского царя-хана Ивана IV Грозного. Тогда всё становится на свои места. 14 июля 1789 года в Париже снесли до основания мощный катарский скифский замок, возведённый в XVI веке в качестве удалённой французской резиденции великого монгольского царя-хана Навуходоносора. Ивана IV Грозного, ставшего теперь ненавистным. Воставшие выразили свою радость освобождения от этих тиранов тем, что 83 каменных блока Бастилии были разбиты на куски и разосланы в провинции как страшное напоминание о зле деспотизма. Весь следующий год на этом месте танцевали. Старый вид Бастилии в 1734 году показан на рисунке 966. Недаром эта крепость по своей архитектуре была похожа на собор в катарском скифском городе Альби. Рисунок 9 33 34. Итак, из подобных вроде бы разрозненных эпизодов, причём причём мы и перечислили далеко не все, складывается любопытная цельная картина. Похоже, что на волне французской революции конца XVIII века за одно подчищали историю в нужном направлении. В первую очередь, уничтожали ещё сохранившиеся в то время яркие следы великой монгольской империи.